Глава 4 Роджер Твид вошел в контору, прислонил к стене Винчестер и поставил кофейник на керосинку. Помощник судьи возле своего стола собирал бумаги в объемистый портфель. Он посмотрел на вошедшего судью и покраснел. «Ты хочешь остаться, Родж?» — смущенно спросил он. «Это мой город, Мэтт», — Твид пожал плечами. «Кому я его оставлю?» «Родж, ты не хуже меня знаешь, что Билл Скиповский едет именно за тобой!» Судья обвел рукой в стол помощника и поинтересовался. «А ты тогда зачем пакуешь вещи?» «Это же Скип, Родж. Ему же между делом завалить пару-тройку человек, что тебе выпить чашку кофе. Так что...» Он поднял со стола исписанный лист и потряс перед собой. «Я ведь написал записку, что еду на неделю в отпуск». «Мне срочно нужно проведать больного дядю». «Или тетю», — поправил судья. «Да, или». «Да какая разница, Родж?» «Ты прекрасно знаешь, что у меня жена и трое маленьких детей. Младший Либерти. Вообще полтора года отроду. И если этот морозок меня по ошибке завалит, кто будет кормить мою семью?» «Ты?» «Мэтью, я ни слова не сказал против». Если ты считаешь, что так лучше, собирайся. Я и собираюсь. И по моему мнению, ты зря этого не делаешь. Скипфит идёт именно за тобой. Если тебя не будет в городе, ему нечего будет предъявить остальным жителям. Нет, Мэтт, это будет неправильно. Ну, тебе видней, ты судья. Ворчал помощник, подхватил битком набитый портфель и выскочил за дверь. Через пару секунд раздался его вскрик и сразу же торопливо удаляющийся топот копыт. Судья Роджер Твид снял свертук, привычно повесил его настоящую в углу вешалку и начал прилаживать на пояс ремень с револьвером. Давненько уже не приходилось надевать на себя эту сбрую. о и до привычных дырочек не дотянуться Пришлось застегивать на целых два дюйма шире, И ноги располняли, ремешок еле привязал. Он встал перед столом и постарался ловко, как когда-то, выдернуть револьвер из кобуры. Отвратительно. За то время, пока он тащил с Митвессон, стрелок вроде того, каким был Родж семь лет назад, пристрелил бы судью дважды. А если учесть, что палец без привычки не взвел курок, а бессильно соскользнул с собачки, то дело обстоит еще хуже. Свид сунул оружие в кобуру и попробовал снова. Ерунда это все. Он судья и мэр этого никчемного городка, давно уже не маршал. Роджер прошелся по кабинету, привыкая к весу кобуры на ноге. Тоже плохо. Мало того, что простреленное колено не давало развить достаточного темпа, еще и дополнительный вес тянул ногу к земле. Он встал возле двери и вновь потянул Револьвер. Уже лучше, но все равно медленно. Деваться некуда, придется просить помощи. Роджер твит поморщился. За 10 лет, что он провел в Плезент-Вилле, он никогда ни у кого не просил помощи. Сначала маршалом, затем судьей. А когда шахты закрылись, и в городе остались не больше половины жителей, то и мэром. И никогда не просил помощи. 10 лет назад на заре карьеры Он один положил банду Роста, которая терроризировала шахтеров. Тогда записываться в депутаты-помощники маршала. Прибежало почти полгорода. Шутка ли? Работать в паре с самим Твидом. Судья улыбнулся, вспомнив, как отбирал депутатов. Организовал на заднем дворе офиса небольшое стрельбище. Там и проходил основной конкурс. Становились с очередным желающим в десяти ярдах друг от друга, а в третий угол треугольника ставили полено. Стреляли по команде. Никому не удалось повалить полено в его сторону. Всегда твит успевал первым. И мало кто знал, что основной отбор начинался после стрельбы. Те, кто злился, зыркал раздражённо или ругался, сразу отсеивались. А вот тех, кто просил повторить, твит брал на заметку. К таким не страшно было в бою спиной поворачиваться. Надо ли говорить, что за три года совместной работы вся команда маршала сдружилась?» А потом в городе появился Скип, или Билл Скиповский. Сын обычного Ранчеро, выходца откуда-то из Восточной Европы, Билл в 16 уже сколотил немаленькую банду таких же бездельников и наводил ужас на работников свинцовых шахт. И ничего, год не боялся. Сколько его раз пытались взять, да все без толку Последний раз он сам приехал в Плезентвиль. Твит прекрасно помнил, как толпа вооружённых молокососов двигалась с видом хозяев города, перегородив всю дорогу. И как их встретили пятеро депутатов во главе с маршалом. Шестеро против семнадцати. Десяток малолеток завалили с первого барабана. Потом бандиты подстрелили Тео Свенсона, длинного нескладного шведа, и скип озверел. Он лупил в каждую шевелящуюся тень, крушил всё, что попадалось на пути. Ни за что поплатились трое гражданских, женщина и два негра. Сгорела конюшня, в десятке домов были разбиты стекла, поломаны двери. Горожане не знали, куда прятаться. Взял с лично твит, и то лишь когда парень оступился на лопнувший под ногой доске тротуара. Потому и получилось захватить его живым. Оставшиеся двое ушли, наградив напоследок маршала пулей в колено. Бешеного Билла хотели сразу повесить, но тогдашний судья велел везти заключенного в федеральную тюрьму. Дескать, за этим отморозком числится делишки не в одном штате. И вот результат. Из-за войны Скиповский вместо виселицы получил пожизненную каторгу, которую отбывал на строительстве железных дорог. Это-то понятно. Много молодых людей встало под ружье, работать стало некому. А вот почему после войны Билла помиловали... Только бог знает. И вот теперь он двумя дружками направляется в Плезентвиль. Со станции «Колледж» уже телеграфировали, так что гостей следует ожидать самое большее через пару часов. И одному Твиду с ними никак не справиться. Судья мрачно хромал, поставший непривычной пустой улице в сторону конторы маршала, машинально отметив по пути въехавшую в город незнакомую повозку, Возница был один, его одежда казалась серой из-за толстого слоя пыли. Незнакомец въехал в город, улыбнулся, прибитый к магазину «Да» для таблички с надписью «Мейн-стрит» и неспешно покатил дальше. Больше никого на улице не было. Как тогда, три года назад, когда истощилась свинцовая шахта и в городе разом освободилась почти треть домов. Плезентвель чуть не вымер. И вымер бы. Превратился бы в город-призрак, как во множестве разбросанной по прерии. Помогло то, что юго-западная железнодорожная компания пообещала провести через город свою линию. Не провела. Свернули на колледж. Но город всё равно спасло. Как-то приспособились оставшиеся без работы шахтёры, нашли себе другое занятие. от вид начал совмещать должность судьи с должностью мэра. У шерифа подпирали стену двое помощников. Эд Бигли не любил называться маршалом. Упорно звал себя шерифом, будто здесь не окружной город, а все еще территория, как 10 лет назад. И звезду носил пяти пятиконечную. Сейчас он стоял, опершись ладонями на стол, и выговаривал обоим своим помощникам. — Привет, Родж! — он прикоснулся к ведерному Стэдсону. «Вот никак не могу уговорить этих охламонов выйти на улицу с оружием!» Судья посмотрел на пунцовы от стыда лица помощников. Стив и Рой. Обоим только-только стукнуло восемнадцать. Сопляки. В принципе, шериф без них ничего не терял. Эти двое годились только на то, чтобы надувать щеки важности и заставлять окрестных ковбоев выколотить от пыли одежду перед посещением салуна. «Отпусти их, Эд. Мы вдвоем справимся». «Вдвоем?» Бигли покраснел не хуже своих подчиненных. «Видишь ли твит? Мне?» э, «Я... В общем, я не могу. Вот, держи!» Шериф со стуком бросил на столешницу пятиконечную звезду, схватил пояс и мухой шмыгнул заднюю дверь. «Эд, Эд!» — закричал Рой. «Ключи! Ты забыл отдать ключи!» Юноша-стремглав кинулся за ним, Следом с криком «Меня подождите!» рванул Стив. Офис опустел. Это было плохо. Времени до визита с Кипа осталось никак не больше часа. Осталось одно средство. Судья достал из верхнего ящика ключ, снял с крючка винчестер шерифа и приколол к ласкану пиджака пятиконечную звезду. Проверил магазин, полный. Повесил винтовку на плечо, вышел и тщательно запер дверь. Идти было недалеко. После закрытия шахты Плезентвиль переживал не лучшие времена. Треть домов осталось без хозяев, так что город теперь занимал всего две улицы. Да и то на главной, названной без особых изысков, Мейн-стрит. Часть домов была нежилой. Два салуна, почти друг напротив друга. Один радость шахтера, другой, названный менее пафосно, у Билли. Городские конюшни, мэрия, она же суд. Офис шерифа, он же временная тюрьма или каталажка, да пожарная охрана. Добровольная, организованные после прошлого визита Биллискиповски. А значит, людей там не было, только повозки с бочками да помпа со шлангом. Вот туда сейчас и направлялся судья. За зданием пожарки жил Гуннар свенсон старший брат убитого Теодора. В доме горел свет, слышались раздражённые голоса. Твит остановился и прислушался. «Ты что, хочешь, чтобы меня застрелили?» — приглушённо сипел мужской голос. «А кто тебя кормить будет? Ты же не хочешь умереть под забором?» «Нагонни!» — гонни, возмущалась в ответ женщина. «Ты заставляешь меня говорить неправду. И потом судья сразу поймёт, что я вру. Какими глазами я буду на него смотреть?» «Да никакими не смотри. Думай о нас и о детях. Каково будет Эмили без отца?» «Но...» Женщина явно сомневалась. «Что я ему скажу, Гонни?» «Не знаю. Скажи, что я вчера уехал на охоту». Судья постоял некоторое время, затем вздохнул и пошел обратно. Оставались еще двое. Те из старой гвардии, но сейчас Роджер сомневался, стоит ли к ним идти. «Если бы собирались помочь, пришли бы сами». Незаметно он выбрался на главную и остановился, пропуская повозку со знакомыми. Билл Торнтон с дочерью, как ее, Аманда, ехали в сторону колледжа. За сиденьем два чемодана и множество узлов. Роджер приподнял шляпу. «Мое почтение, судья!» Билл остановился. «Уезжаешь?» — констатировал твит. бросив в салон». «А куда деваться, сэр?» «Нет, если бы не она...» — возница кивнул в сторону зардевшейся девушки. «Я бы и с места не двинулся. Но вы ведь знаете, что скип, чтобы ему об собственные ноги спотыкаться, в прошлый приезд проявил к малышке внимание». «Я всё понимаю, Билл», — кивнул судья. «Счастливого пути». «И вам удачи, сэр. Я очень надеюсь, что всё кончится хорошо». «Крысы бегут с корабля» думал Твит, подходя к мэрии. Скорее всего, еще пара-тройка домов сегодня осталась без хозяев. Те, в которых есть девушки на выдане. Никто не верит, что городок, в котором давно перестали носить оружие, справится со злобленными бандитами. Твит поставил второй винчестер рядом со своим, еще пару раз выдернул Смит Вессон из кобуры и замер. Какой-то посторонний звук в кабинете. Судья напряжённо огляделся. Он совсем забыл про кофейник, напиток вскипел, залил керосинку и сейчас в абсолютной тишине кабинета еле слышно шипел на остывающей конфорке. Некоторое время Роджер Твид молча сидел за столом и нервно барабанил пальцами по столешнице. Наконец встал, подошёл к кофейнику, поднял его за ручку, проверяя, не весь ли кофе выкипел. К счастью, кое-что ещё осталось. Хватило почти на полчашки. Он поставил кофейник на место и вдруг резко развернулся к двери, выдергивая пистолет. Плохо. Очень медленно. Судья прекрасно понимал, что шансов против троих бойцов Скипа у него нет. Почему он не уехал из города вместе с остальными? Этого он и сам не знал. Может, потому что не дело бегать от собственных страхов. Может, потому что Дикий бил если уж решил отомстить, все равно его найдет, рано или поздно. Но, скорее всего, истинных причин было две. первое это город, которому всерьез достанется, когда Скиповский не найдет Твида. А вторая — он сам. Между ним и Скипом осталось незаконченное дело. И было бы совсем не по-мужски его бросить. Он вновь потянул ствол из кобуры. вы чтобы вернуть былую скорость, следует долго тренироваться. И то вряд ли. Возраст, к сожалению, никому не добавляет прыткости. Роджер повертел револьвер на пальцы и, как когда-то, проверил барабан и со стуком положил оружие на столешницу. Так хоть мизерный шанс есть. Он сел, обхватил кружку с кофе обеими ладонями, как когда-то в прерии, и замер, глядя на поднимающийся пар. Сначала Сицкий хотел ехать сразу к шерифу, избавиться от раздражающей вони. Но, въехав в городок, передумал. «Представителю власти лучше ехать хорошо выглядящим, так доверия больше». Поэтому остановился возле широкой витрины, состоящей из мелких стеклянных квадратиков. Над ней висела облезлая белая вывеска с двумя схематичными аптечными пузырьками, ножницами, расческой и надписью «Фишерс Барбершоп Формация». «Полодой человек, выколотите сначала одежду» произнес сварливый голос из сумрачной глубины помещения. «У меня здесь чисто, знаете ли. Приличные посетители здесь бреются, умываются, а вы со своей пылью. она мне надо?» Пожилому парикмахеру явно давно не требовались собственные услуги. Его голова напоминала яйцо в гнезде. Лысая макушка, обрамлённая пучками склокоченной шерсти. Он кивал в такт собственным словам, и солнечный зайчик, отразившись от его темени носился взад-вперед по потолку. Жора рассмеялся и вышел наружу. Когда через минуту он вернулся, мастер уже стоял возле покрытого когда-то белой простынёй кресла. «Нутись, присаживайтесь, юноша. Буду приводить вас в порядок. И даже не спросите, как меня постричь?» «Ох, я вас умоляю. Как ещё можно стричь в этой замшелой дыре?» Он говорил, ножницы в руке, будто сами по себе порхали возле ушей Георгия. «Это вам крупно повезло, что зашли ко мне. Знаете, как стригутся на любом ранчо в округе? Хотя, кому я всё это рассказываю? Вы же одеты в клетчатую рубашку, поверх штанов у вас кожаные чапсы. И ещё и револьвер на поясе. Уверен, вы сами не раз видели, как один ковбой надевает на голову другому котелок и состригает всё, что торчит». «Подгоршок!» — непроизвольно произнес Жора по-русски. «Совершенно верно!» Брикмахер непринужденно перешел на другой язык. «Так это и называлось в благословенной Российской империи! Подгоршок!» Старик внезапно прервал свое занятие, сделал два шага назад, почти уперся в стену спиной и с минуту внимательно осматривал Георгия. Наконец, кивнув каким-то своим мыслям, он улыбнулся и протянул руку без ножниц. «Джейк Фишер!» Или, если вам так будет удобнее, Яков флейбович Фишман. А вы кем будете, молодой человек? Георгий несколько опешил от подобного вопроса. Кем он будет? Подобного вопроса ему не задавали уже лет 20 В жизни, скорее всего, так и останется Пенсюком. А в игре... Время покажет. И только потом он вспомнил, что именно так раньше просили представиться. Джек Редд. Или, как вы говорите, если вам так удобнее, Георгий Сицкий. Вы давно здесь, Яков Лейбович?» В ответ мастер усмехнулся, вновь подхватил ножницы и расческу и продолжил свое дело. А попутно рассказывал, как молодой аптекарь Яша Фишман к 20 годам понял, что Армавир — городок небольшой, и открыть в нем свою аптеку юному Яше никак не светит. А ехать в большой город не позволяет черта оседлости. И тогда Яша поехал в североамериканские Соединённые Штаты, где, по словам знающих людей, нет никакой черты оседлости. Наоборот, страна семимильными шагами стремится на Запад, людей не хватает, поэтому рады всем. А для аптекаря, я вам скажу, Техас — настоящая земля обетованная. Ведь вы потом обратите внимание. Сейчас не вертите головой, а то отрежу что-нибудь не то. И когда закончу... «Гляньте на витрину. Здесь в аптеке совсем не то, что в империи. Здесь, кроме хинина и стряхнина, на прилавке можно увидеть даже порох и кожаные сёдла». «Порох?» Жура порывался повернуться к собеседнику, но мастер твёрдо схватил его рукой за затылок. «Чёрный или бездымный?» Этот вопрос задал новый виток монолога ещё на пару минут. Сицкий понял, что старик давно бы мог закончить возню с его волосами, но специально тянет время, чтобы подольше поговорить. То ли соскучился по русской речи, то ли просто любитель поболтать. Он долго рассуждал на тему закоснелости местных нравов, из-за которых окрестные ковбои не хотят покупать с таким трудом добытый в ель, предпочитая проверенный дымный порох. И вот выписанные из самой Лаузианы 10 фунтов валяются на полке без дела. Наконец Яков отступил, торжественно держа ножницы в приподнятой руке. Он удовлетворенно смотрел на дело рук своих и кивал. «Хорошо получилось», — поинтересовался Жора. «Шериф меня не спутает с кем-нибудь из объявления о розыске?» «Я вас умоляю, молодой человек. Нашему шерифу сейчас совсем не до этого. Он полчаса назад так торопился сбежать из города, что я боялся, как бы его лошади подковы не отлетели». Скивв встал и отряхнулся от возможных волос. "Это плохо", прокомментировал он. "Я ему семь трупов вез на опознание. А, такой хэдхантер. И кого взялись не секрет. Понятия не имею. Мы стоим со стадом в 7 милях отсюда. Перед рассветом 10 каких-то негодяев решили, что могут отбить у нас сколько-то коров для себя. Они ошиблись". И теперь семеры из них воняют у меня в повозке. Я привёз их шерифу, вдруг за них какая-то награда положена». «Это вы абсолютно правильно решили. Если государство за что-то платит, грех отказываться». «Но как же вам теперь быть?» Прикмахер почесал лысую макушку, тонкой ручкой расчёски. Затем сделал несколько шагов взад-сперёд до прилавка и обратно. Наконец он остановился перед клиентом и вновь кивнул головой. «Увы» развел руками фишман вам остается только вести свой груз к мэру а сколько мне известно из всей администрации города остался только он один и поверьте мне уж Роджер -то вид то не сбежит ни за какие коврижки. — а что у вас здесь случилось яков либоович через полчаса повозка груженная кроме мертвых тел еще и десятью фунтами бездымного пороха остановилась возле здания суда По дороге не встретилось ни одного человека. Возле Мэрии тоже было пусто. Джек припарковал свой транспорт возле лошади Каурой Масти, вытащил из-под сидения Маузер и вошел внутрь. В здании было тихо и безлюдно. Ред ожидал, что Мэрия, объединенная с судом, будет гудеть, как разворошенный муравейник, тем более в ожидании визита известного бандита, но в коридоре не было ни души. Надписи на дверях отсутствовали, Видимо, здешние жители и так знали, какой чиновник где сидит. Так что Джек открыл три двери, прежде чем уперся взглядом в направленный на него ствол. «Ты не биелски-повски», — произнес усталый мужчина и облегченно бросил револьвер на стол. «Я это знаю», — согласился Джек. «Я Джек Рэд». «Роджер Твитт, если тебе это еще неизвестно». «Как дела, мистер Твитт? Я принес трупы». — Чьи? — Понятия не имею. Хотел отдать шерифу на опознание, но мне сказали, что из всей администрации в городе остались только вы. — И ты не поспешил уехать? — Как я вижу, вы тоже не торопитесь спасать свою задницу. — Не груби. Я всё-таки судья. — А в целом ты прав. Это мой город. И получить его, бешеный бил может только через мой труп. — Трое на одного... «Как-то несправедливо. Вы не находите?» «Жизнь вообще несправедливая штука, Джек», — грустно улыбнулся судья. «Но мне повезло. Я прожил жизнь уважаемым человеком. Мне не о чем сожалеть». Жора с удовольствием смотрел на этого мужчину. «Черта лысого эта игра! Ни один сервер не сгенерит такого вот настоящего мужика!» который, даже зная, что жить ему осталось не больше часа, будет молча делать своё дело. Чёрта лысого!» Он оглядел пустой кабинет, соседний стол с небрежно разбросанным на нём бумагами. Кто-то явно спешил унести свою драгоценную жопку подальше от конфликта. А напротив судья твит. А вид ведь и не скажешь, что такой вот железный мужик. Жора знал подобных людей. Из тех, кто никогда не предаст, не струсит. Будет до конца переть на пролом, ни на шаг не отступая от собственных принципов. Таких обычно в итоге или переводят в какой-нибудь замшилый гарнизон, или съедают подлые и беспринципные. Ред выглянул в окно. Хрен с ними, с трупами. Валялись полдня, и еще час поваляются, не сгниют. Он перевел предохранитель Маузера, приоткрыл затвор, стараясь, чтобы патрон не вылетел, как утром. Подошел к столу судьи, со стуком поставил приклад на пол и посмотрел Роджеру в глаза. «Где мне встать?» — коротко спросил он. Через пять минут Джора торопливо снимал маску с пунцового лица. Его разбирал неудержимый до да слез всепроникающий нервный хохот. Так бывало раньше после стычек, когда чувствуешь, как смерть прошла совсем рядом, едва не задев тебя своей поношенной плащ-палаткой. Тогда бойцов до слез смешила любая мелочь. Помнится, порванный пулей кроссовок заставил их безостановочно колотиться от хохота не меньше пяти минут. Вот и сейчас сиски не меньше двух минут без сил валялся по горлу в силикогеле и ржал. Отсмеявшись, он не стал даже вытираться. Прошлепал босыми ногами в ванную, открыл душ. С громким вдохом скользнул под ледяную воду. И только тогда смог хоть немного успокоиться. Потом всё равно, минут десять, время от времени нервно улыбался. Да, давно он так не волновался. Давно. Наконец нервы пришли в норму, настроение стабилизировалось. Жора прошёл на кухню и проверил мобильник. Пять пропущенных. И все от кулика. «Алло, злобный, ты мне звонил?» «Да звонишься до тебя, как же. Как умчался в свою прерию, так с концами». «Да, мне везёт». А ты когда в Техас? Блин, Жора, не всем же быть отличниками боевой и физической. Кому-то надо и стоять вторыми в очереди за ништяками. Так что раньше двадцатого вряд ли. И так уже три литра раздал, чтобы не особо тормозили. Двадцатого. Недовольно протянул Георгий. Я двадцатого знаешь где буду? В Педрос-Негрос. Нет, ты не подумай, это город так называется, Мексиканский. Это где ты мышь видел? «Ага, ради неё и иду!» В трубке коротко и довольно хохотнули. Затем секунду царило молчание. Наконец кулик осторожно произнёс. «Ты, Рэд, конечно, мужик рисковый. Но я бы на твоём месте в город с таким названием не особо торопился. Исключительно в целях анальной безопасности». «Да иди ты!» — притворно ругнулся Сицкий. «Это, между прочим, чёрные камни на испанском». «Конечно камни. Кстати, а клёв на чёрных камнях есть? Или надо к Белой Скале ехать?» «Идиот!» — Георгий прокомментировал глупую шутку голосом Попанова. «Знаю, знаю. Дитям мороженое и бабе цветы. Кстати, а ты чего весёлый такой? Плантацию с прикупил?» «Если бы. Сейчас расскажу, оборжёшься». Минут пять в полной тишине Жора описывал случай в Плезент-Вилле. Наконец, еле сдерживаясь от подступающего смеха, перешел к Эншпиллю истории. Я только и поинтересовался возможным боевым порядком, как открывается дверь, и в кабинет входят они. Трое, как и описывали, все с револьверными сбруями. Двое сразу дверь перекрыли, а третий шагает чуть не с как по плацу. «И?» — не выдержал Олег. «Вот тебе и и». А я стою у стола, маузер прикладом вниз держу и понимаю, что любой из бандитов свой барабанчик выдернет гораздо быстрее, чем я ствол наведу. Так и пялился на них, как на параде. Карабин к ноге, сам пошевелиться боюсь. А этот, главный, к столу подходит. Гляжу я на судью, а у того чуть не слёзы. Руки у него дрожат, Смит Вессон так и лежит на столе. Похоже, простился мужик с белым светом. «Блин, Жора, не тяни! Чем всё кончилось?» Кончилось? Дальше как раз самое интересное началось. Подходит Дикий Билл к столу и вежливо так. «Мистер Твит, как дела?» «Я слышал, теперь вы мэр этого города?» Роджер только кивать может. Ступор у него. А я гляжу на Бандюгана, ну не похоже, что он сейчас стрелять будет. Не затем пришел. Нет у него в глазах желания убивать. Тут и до судьи, похоже, дошло. Расслабился. Ладони он на стол положил широкие, такие плоские, как лопатки для сковороды. Обил Билл свои рядом кладет. И получается, что у него руки почти вдвое шире, чем у Твида. Улыбнулся он тогда судье и говорит. «Мистер Твид, я пришел к вам как к мэру. Мне передали, что мой отец умер, так?» Судья ему кивает молча, но заметно, что уже немного оклемался. Мистер Твид, я бы хотел получить документы на его ранчо и вступить в наследство. Мы с парнями, пока тачки с камнями возили, решили, что лучше спокойно на себя работать, чем еще раз на каторгу попасть. Так что вот, хотим ранчарами стать. То есть, Жорка, ты хочешь сказать, что этот отморозок приехал не мстить, а переквалифицировался в мирного пахаря? Перековал, так сказать, свой меч на наорала? Что орала у него, дай боже, ты прав. Он, как бумаги получил, такой индейский вопль выдал. Весь город, наверное, слышал. Но в остальном всё верно. Приехал, забрал документы и умотал. Даже в салон не заглянул. Охренеть! Весь город на ушах. Судью, считай, уже похоронили. Шериф слинял в закат. Половина жителей разбежались, а он просто забрал документы и свалил. Ха, как в анекдоте про белого Джо. «Ага, а теперь бегите, Белый Джо идет!» «Ты, Олеган, заходи в гости, что ли?» «Я тебе еще литр на представительский дам, может, быстрее поставят!» «Да и сам с тобой нормального виски попью, а то в этом Техасе в салонах таким говном паят!»